Смутно начинал он понимать, что лишь до 17-18 лет мила, светла и бескорыстна юношеская дружба, а там охладеет теплообщего тесного гнезда, и каждый брат уже идет в свою сторону, покорный собственным влечением и велению судьбы. Пришел доктор Криштафович, и с ним корпусный фельдшер Семен Изотыч Макаров. Фельдшера кадеты прозвали Семен Затыч, или иначе Клистирная трубка. Его не любили за его непреклонность. Нередко случалось, что кадет, которому до истом и надоела ежедневная зубрежка, разрешал сам себе день отдыха в лазарете. Для этого на утреннем медицинском обходе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 Он стоит у широкого окна, равнодушно прислушиваясь к гулу этого большого улья, рассеянно, без интереса, со скукой углядя на пестрые суетливые движения. К нему подходит невысокий офицер с капитанскими погонами. Он худощав и смугло-румян, черные волосы разделены тщательным пробором. Чуть-чуть заикаясь, спрашивает он Александрова, «Какого корпуса?»